Страх проявление обоснованной агрессии обычно крепится у вас на лбу в виде плаката. И уж поверьте, все негодяи, для которых в силу комплекса неполноценности внешняя агрессия в отношении более слабых биомасс есть завтрак, обед и ужин, будут тереться рядом с вами в поисках конфликта и прогнозируемой легкой победы. Для снятия данного якоря вполне подходят учебные спарринги, Этокий заменитель реального боя. Да хоть борьба нанайских мальчиков, да хоть армрестлинг, но у вас обязательно должен быть противник, а вы должны до треска в заднице. пытаться с ним сражаться и побеждать, невзирая на цену, заплаченную вами за эту победу. После вводного тренинга обязателен соревновательный опыт. Вот только не ищите в себе зверя, потому что злоба и ненависть есть обратная сторона слабости и ущемленности. Сильные люди – добрые люди, потому что могут себе это позволить. Иногда случается, что психическая подготовка несколько обгоняет физическую форму. В идеале не боятся смерти те люди, которые ко всему подготовлены. В случае же слабости – и вынужденной податливости возникает элемент опустошения. Кстати, подобный опыт очень полезен, так как, восстановившись, точно знаешь, что такое состояние неума и нежелания. Именно в этих состояниях и существуют самые значительные мастера – Именно без всякого желания и страха, возможно, неосознанное, и от этого самая удивительная импровизация в бою. Подобные состояния вовсе не являются проявлением суицидных настроений. Это просто новый опыт и новая плоскость восприятия себя как объективной величины, лишенной трусливых переживаний. Со мной было нечто подобное. Сознаюсь. Тоже испугался. Подумал, вот так убьют, а я даже не расстроюсь. Не дождетесь, не убьют. Руки и ножки сами все сделают. Подобная активация стереотипа «испугался, убежал, выжил» происходит при первом погружении с аквалангом. Большинство людей, даже с загубником во рту, все же затаивают дыхание, а попав на глубину, скажем, метров в семь-десять, начинают биться в судорогах, понимая, что всплыть на запасе воздуха, имеющимся в легких, не смогут. А голова... еще отказывается верить в баллон. Ничего, чуть позже. После первых панических вдохов все налаживается. Дух – это важнейший из движущих мотивов. Чем более человек похож на человека, тем мощнее и чище мотивы, которыми он руководствуется, принимая решение, тем большую цену он готов заплатить за него».